Роберта Бисквит плыла в ночи, оставляя за обширной кормой белый след. Одного быка отвели в стойло, а второй обеспечивал неторопливое движение вперед. Приятное путешествие продолжалось. Все, кроме лоцмана и вперед смотрящего, спали, были пьяны, ну или просто лежали. Бармена никто не видел. Бармены приходят и уходят в конце концов. Кто обращает на них внимание? В темном коридоре в которой выходили двери кают ждала какая-то фигура она прислушивалась к шепотам по скрипыванием и похрапываниям. в каюте храпели о да тень двинулась по неосвещенному коридору и предательские скрипы терялись в симфонии звуков издаваемых деревянным судном на ходу вот дверь вот замок последовало аккуратное изучение которая скорее символизирует хитрость и силу, нежели действительно говорит об их наличии. Появилась отмычка, осторожно повернулись петли, и еще раз, когда дверь тихонько прикрыли изнутри. Тень улыбнулась так хищно, что эту улыбку вполне можно было разглядеть во мраке, особенно глазами, которым помогала тьма. И послышался крик, который внезапно оборвался. «А теперь я тебе скажу, что будет дальше!» Сказал Сэм Ваймс, когда коридор внезапно наполнился шумом И нагнулся над распростертым на полу телом Тебя гуманно закуют наручники до конца путешествия И за тобой будет внимательно присматривать мой комердинер Вилликинс Который не только умеет готовить хорошие коктейли Но еще и не обременен обязанностями полисмена Он надавил чуть сильнее и добродушно продолжал То и дело мне приходится увольнять приличных парней за чрезмерную жестокость И я их увольняю, можешь не сомневаться. Увольняю, когда они делают то, что сделает всякий среднестатистический член общества, если увидит умирающего ребенка или останки старухи. И если ему хватит смелости, он это сделает, чтобы восстановить нарушенный баланс ужаса в своей голове. Ваймс надавил еще раз. Закон зачастую обходится с ними мягко, если вообще обращает внимание, но стражник, слуга закона... «Особенно, если работает у меня, а значит, его обязанности завершаются в момент ареста, мистер Стратфорд». «Так что же мне мешает вышибить дух из убийцы, который, вооружившись уймой острых ножичков, ох, боги, вломился в каюту, где, как он думал, спит мой маленький сын? Почему я всего лишь вырублю тебя, хоть и презираю себя за каждый глоток воздуха, который я тебе оставляю?» «Я отвечу, мистер». Между тобой и внезапной смертью сейчас стоит закон, которого ты не признаешь. И сейчас я разожму руки исключительно, чтобы ты не сдох, ведь я не могу этого допустить. В любом случае советую даже не пытаться сбежать, потому что Вилликинс не ограничен никакими условностями. А еще он безжалостен и очень привязан к юному Сэму, который, как я рад отметить, спит в каюте с матерью. Понимаешь? Ты вломился в одноместную каюту, где должен был спать маленький мальчик. К счастью для тебя, я тот еще хитрец, мистер Стратфорд. Потому что если бы ты влез в каюту к моей жене, которая храпит как мужчина, хоть я никогда не посмею ей об этом сказать, ты обнаружил бы, что в ее распоряжении внушительный запас оружия. Учитывая темперамент овницев, она, вероятно, сделала бы с тобой что-нибудь такое что даже Вилликин сказал бы «Ого, мэм, вы немного перестарались!» «Что они имеют, то хранят, мистер Стратфорд!» Ваймс усилил хватку. «Ты, наверное, думаешь, что я идиот!» Между прочим, какой-то тип, которого считают великим мыслителем, однажды сказал «Познай самого себя!» «Так вот, я знаю самого себя, мистер Стратфорд, к собственному прискорбию! Я знаю себя до донышка!» И благодаря этому я знаю тебя не хуже собственного лица в зеркале. Ты мелкий тиран, которому все легче и легче было нарушать закон. И который решил, что остальные не настоящие люди. Не такие, как ты. А для того, кто так думает, не бывает слишком тяжких преступлений. Нет преступлений, на которые бы ты не пошел. Подумай вот о чем. Тебя повесят, а лорд ржава твоего хозяина, скорее всего, отпустят во свояси. «Ты и правда думал, что он тебя защитит?» Распростертый на полу Стратфорд что-то проговорил. «Прошу прощения, не расслышал!» «Я желаю сделать добровольное признание!» выкрикнул Стратфорд. Ваймс покачал головой, хоть тот и не мог этого видеть. «Стратфорд, тебя повесят, что бы ты ни сказал! И я не собираюсь с тобой торговаться! Ты наверняка и сам понимаешь, что тебе нечего предложить! Все очень просто!» Стратфорд прорычал. «Будь он проклят, я все равно скажу! Ненавижу этого скользкого ублюдка! Что ты от меня хочешь услышать?» Вайнс порадовался, что Стратфорд не видит его лица. Он произнес. «Не сомневаюсь, Патриция ветеринарий будет очень рад всему, что вы ему расскажете, сэр! Нрав у него изменчивый, и наверняка есть повешение и повешение!» Стратфорд, тяжело переводя дух, сказал. «Все... «Пили этот чертов коктейль, я сам видел! Ты выпил три и нализался в стельку!» Послышался смех, и дверь приоткрылась, впустив полоску света. «Его светлость получил, так сказать, детскую версию», — ответил Вилликинс. «Извините, командор, имбирь, чили, капелька огуречного сока и много кокосового молока». Э, «Кстати, очень вкусно», — заметил Ваймс. «Забери его отсюда, Вилликинс». «А если попытается что-нибудь выкинуть, ты по природе своей знаешь, что делать!» Великин поклонился и сказал, «Спасибо, командор, я ценю ваш комплимент!»